Камневет без знаний. По дороге через луг мы шли довольно долго, уж пару часов точно. Наконец я, Натька Коркина и сильная жаба оказались у подножия гор, рядом с каменными воротами. Они были наглухо закрыты. Около них дремал воин в доспехах. На доспехах было написано Камневет. Воин, услышав наши шаги, проснулся: Стой! Куда? Враги, что надо? Начал кричать он, потрясая в воздухе копьем. «Пустите нас в город», — попросил я. «Там моя бабушка, у горного царя». Сапа Эрса молчала. «Знаете пароль? Двери распахнутся сами собой, если вы скажете парольное слово», — сказал воин камневет. «А не то. На копье, как шашлык колю. «Не знаем мы никакого пароля», — разозлилась Надька. «Помогите нам. Подскажите. Наша бабушка может томиться у вашего горного царя. Погибает. Вы лезете к нам со своим парольным словом». Я бы рад помочь, смутился Камневет. Ну и сам не знаю пароль от этой двери. Стою здесь уже много лет. А так охота домой. Чаю попить, хлеба с вареньем пожевать. Не морочьте голову. Еще больше разозлилась Натька. Когда не знаешь пароль, система всегда предлагает вопрос, на который ответишь, и вот оно нужное слово. А, вы про это? Отозвался воин Камневет. Я и на контрольный вопрос не могу ответить. А еще Камневет презрительно произнесла Надька, кивнув на доспехи охранника. «Давайте мы попробуем», — предложил я выход из создавшейся перебранки. «Говорите, контрольный вопрос». Камневет прислонил копье к воротам, порылся в железных карманах, вынул замызганную бумажку и с трудом прочитал. «Какой камень геологи называют визитной карточкой Земли?» Солнце припекало. Хотелось есть и пить. Надо же! Стоило произнести одно слово, и ворота открылись бы. А попав в город, мы бы смогли отдохнуть и посидеть в каком-нибудь заведении, заказать пиццу, молочные коктейли, жареную картошку с сырным соусом. Но я не знал ответа на вопрос камневеда. Впервые в жизни я пожалел, что не прислушивался к геологическим разговорам родственников Петровых. Обежал от их тесной компании к компьютеру и предавался геймеровским утехам. Ответ проще простого произнесла Надька Коркина. Визитная карточка земли, по мнению геологов, гранит. Из записей Петра Петровны. Гранит богат расцветками, недорог, красив. В серый гранит облачен холодный Санкт-Петербург, в розовый жаркий Ереван. Чаще всего встречается гранит красного цвета. Им оформляют станции метро, набережные, облицовывают здания, покрывают полы в театрах. Из гранита делают памятники, используют при строительстве дорог. Весь гранит на Земле очень стар. Сформировался он много миллионов лет назад. Каждый гранитный осколок намного старше любых динозавров. Рождался гранит в земных недрах на огромной глубине. Там, где он вышел на поверхность, его просто вытолкнуло давлением. Почти всегда из-за движения материковых плит.